Буря вооружений. Читает Ролеон. Глава 31. Ремонт для бедняка. Сами, ты хочешь, чтобы я его соблазнила? Ой, да брось. Не говори мне, что он тебе не интересует. Я всего лишь даю тебе бесплатное оправдание. Если оно не сработает, просто сделай это ради удовольствия. Разве не поэтому ты сбежала от своего старика и пришла ко мне? «Не волнуйся, я тебя прикрою». «О, ты хитрюга. Это ты и хотела услышать, да?» Мася уру показала свой язык, ухмыляясь Саманте, обнажив свою озорную сторону. «Хорошо. Спасибо, сестра. Но как нам его соблазнить?» «Подойди поближе. Сейчас все расскажу». Изучив план Саманты... Масяору убедилась, что этот парень вскоре угодит прямо в их ловушку. Прогуливаясь после занятий, Ван Дун остановился у бытовой мастерской по ремонту роботов. Девушка, работающая там, тепло улыбнулась, наблюдая, как он входит в магазин. «Здравствуйте. Чем могу помочь? У нас есть любые умные роботы, которых вы только можете себе представить». «Вообще-то я просто хотел бы починить своего». «А, конечно». «Модель вашего робота Чипси. Это более старая модель, и у меня есть только мейнфрейм. Вы сможете вернуть его к жизни?» Спросил Ван Дун, доставая мозги угля из своего космического кристалла. Девушка смутилась. «Мне очень жаль, сэр, но производитель уже изъял данную модель. Мы могли бы что-нибудь сделать, если вы нуждаетесь во всей модели целиком. Детали достать очень трудно, знаете ли». Вам выйдет гораздо дешевле купить новую модель. Сколько стоит починка, включая детали? Вы должны понять, сэр, что это довольно тяжелая работа. Найти специальные детали на нашем складе. Особенно для таких старых моделей, как ваша. По моим оценкам, ремонт вам обойдется примерно в 200 тысяч кредитов, включая работу и запчасти. Вы могли бы просто купить новую модель. Цена на наш начальный уровень, серии Е, начинается с 20 тысяч. Если вы желаете добавить более специфичные функции, цена может сильно варьироваться. Независимо от того, 20 это тысяч или 200, для Ван Дуна сумма все равно оставалась астрономической. Не найдя решения, Ван Дуну пришлось сдаться. Он вышел, горько вздохнув от абсурдной цены возрождения робота. Прям как будто если он пытался бы воскресить человека. Похоже, углю еще некоторое время придется побыть мейнфреймом. Юноша посмотрел на небо и увидел летающие корабли, снующие туда-сюда, словно мухи. Кажется, он должен задуматься о своем будущем. Сразу после теста ему придется начать экономить. Вместо того, чтобы отправиться прямо домой, он остановился у нескольких магазинов близких к школе, дабы узнать, нужны ли им работники. Подработку найти не так уж и трудно. Вся сложность в том, чтобы работа могла вписаться в его школьный график. К тому времени, как он вернулся домой, после нескольких часов бесплотного поиска работы на неполный рабочий день, уже настала ночь. В его доме горел свет. «Неужели вор?» – подумал Вандун. «У меня ничего нет. Почему меня вдруг захотели обокрасть?» Вандун был потрясен, но когда он вошел в дом, увидел человека, сидящего внутри. «Ма Сяору». Девушка встала заметив вернувшегося хозяина комнаты. «Один час и пять минут. Я никогда бы не подумала, что ожидание может быть настолько утомительным. Прости за вторжение. Я попросила смотрителя открыть дверь для меня, ведь было не очень удобно ждать снаружи». <клышленный фон> <клышленный фон> <клышленный фон> Все всё в порядке. Пожалуйста, присаживайся. Что-то случилось?» «Директор попросила меня подтянуть тебя. Она беспокоится, что не дала тебе справедливого шанса» произнесла Мася Аору с хитрыми глазами. «Осталось всего четыре дня». Ван Дун потерял дар речи, так как помощь пришла, но слишком уж не вовремя. «Мне казалось, ты не из тех, кто сдается без боя», сказала Мася Аору, будто на что-то намекая. «Это слишком щедрое предложение». Ван Дун колебался. «Не думай об этом. Будь мужчиной, а не овечкой». Ван Дун пожал плечами и произнес. «Хорошо, но тебе предстоит хорошенько поработать. У меня накопилась масса вопросов». «Мы поможем друг другу. У меня тоже могут появиться вопросы к тебе, после того, как мы закончим». Ван Дун заподозрил что-то неладное. «Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Он сделал список своих вопросов и показал его однокласснице сомневаясь, что она сможет ответить на каждый из них. Но, к удивлению Вандуна, Мася Ору совсем справилась. Укомплектованная частным преподавателем по каждому предмету, она изучила все предметы наизусть. Вопросы Вандуна даже не показались ей хоть чуть-чуть сложными. Годы пренебрежения учебой привели Вандуна к накоплению большого количества вопросов. И Вандун боялся, что это отпугнет Мася Ору. Но, к его удивлению, Мася Уру терпеливо отвечала на каждый вопрос, не проявляя никаких признаков раздражения. Благодаря восьмому ментальному полю, Ван Дун с легкостью усваивал ее объяснение. Когда Мася Уру наконец закончила отвечать на последний вопрос, прошло уже два часа. Ван Дун восхищался тем, как быстро пролетело время в компании красотки. Мася Уру глубоко вздохнула и улыбнулась. Ну! Но... «Остались еще вопросы? Ты, как оказалось, совсем не глупый». «А ты считала меня?» «Нет, но ты хотел, чтобы другие так думали, верно?» Не отвечая, Ван Дун налил ей стакан воды и сел за противоположный конец стола. «Что ты хочешь узнать у меня?» Мася Ору была шокирована вопросом. «У тебя?» «Хм, да». Директор не прислала бы тебя помочь мне без какой-либо причины. Не стесняйся, спрашивай». Мася Ору не казалась смущенной тем, что Ван Дун раскусил ее. «Мы... обе пересмотрели запись твоего выступления в классе анатомии, и нас заинтриговало то, как ты это сделал», откровенно сказала Мася Ору, чувствуя, что нет смысла скрывать что-либо, так как их уловку и так уже раскусили. «А, это фигня». Любой способен на такое в экстремальных условиях. Веришь ли, во время пребывания на Нортоне мне приходилось сталкиваться с трупами загов каждый день, а преобразователь питания нуждался в ресурсах для работы. Поэтому я... Вандун внезапно остановился, опасаясь, что такие детали могут показаться Масяуру мерзкими. «Ты сделал все сам?» Масяуру воскликнула от всего сердца. Если бы там оказалась я, то не прожила бы и дня. Как насчет твоей тактики? Она показалась очень мощной. Ты можешь не отвечать мне прямо сейчас, но я считаю, что директора тоже очень интересуют твои способности. Думаю, было бы неплохо прояснить все детали с ней, если ты решил остаться в Ирланге». Слова Мася Ору убедили Ван Дуна поделиться своими секретами. И он знал, что это был всего лишь вопрос времени прежде чем правда всплывет на поверхность.